Глава восьмая. Второй день прошёл намного веселее первого. Мы мешали тренировки с отдыхом, а гречку в чайнике варили вместе. Коша был принципиально против такого кулинарного подхода. «А чай будем в ложке заваривать?» В тарелке отрезала я. «Не отвлекай, я уже и забыла, как гречку варить. По крайней мере, поели мы почти прилично». и вновь принялись за отработку нового приёма. Коша настаивал, что ногами мне лучше не бить, если перехватят, то позицию точно потеряю, но в некоторых случаях пинок в лицо просто напрашивается. «Давайте ещё раз», — командовал он, — «и только в случае удачного захвата. Если есть капля сомнений, то лучше локтем сверху». А мне так хотелось хоть раз всё-таки попасть ему по носу, Не потому, что я большая любительница причинять кому-то боль, просто это означало бы мой прогресс. Сам Коша на похвалу скуп. Потому мне и требовались другие подтверждения. Но он почему-то постоянно уворачивался ровно за полсекунды до столкновения и вновь призывал повторять. В очередной раз, когда после самого удачного захвата колено опять прошило только воздух, я зарычала от бессилия. «А это что ещё за звук?» Коша выпрямился и отступил. «Злюсь», — честно призналась я. «Злюсь, что три последних часа прошли даром. У меня не получается». «Получится. На пятом или девятнадцатом часу». Он будто удивился. «Любая отработка требует времени, особенно если с нуля. Но злиться-то зачем?» «Потому что я человек», — развела руками. «А, вот это ещё один ваш недостаток, Елизавета Андреевна». Быть человеком? Я рассмеялась от несуразицы. Сделаем перерыв. Мы снова перекусили сухой гречкой, но на этот раз позволили себе по паре гладков алкоголя. У меня болело всё. От сухожилий под коленями до кончиков ногтей. Хорошо ещё, что я вырядилась в джинсы. В коктейльном платье сейчас, и такое развлечение не было бы доступно. Я уже снова вечерело. а я так или иначе освоила пятёрку ходовых приёмов, пусть не против Коши, но против какого-нибудь инвалида без рук и ног, смогу выстоять. Передала ему единственную кружку и попросила. «Может, всё-таки научишь меня стрелять? Ну, когда вернёмся домой?» «Я?» «Пусть телохранитель учит. Или инструктор. Если Иван Алексеевич сочтёт нужным». Я усмехнулась. «Минуты, считаешь, когда сможешь вернуться к своим делам, мочить, сбивать и пытать, а не со мной возиться?» Не дождалась ответа и продолжила. «Но я так скажу. Я вижу и плюсы в том, что оказалась здесь именно с тобой. Очень сомневаюсь, что дома Ваня кому-то позволит бить меня». «Я и не бил. Вы сами рукой об меня ударились». Кстати, именно поэтому упражнение бессмысленно Хороший блок не научишься ставить, пока не поймёшь, как прилетает по роже при плохом блоке. Я кивнула, прекрасно понимая, о чём он говорит. Приняла кружку, а глотки делала микроскопические. Только для того, чтобы энергия прибавлялась. Но от отопьянение не разморило. Мы сидели на матрасе, вытянув ноги вперёд. и наблюдали за опостылевшим фонарём, который ещё через некоторое время станет выглядеть ярче. Это поможет скоротать ночь, а спать уляжемся снова на рассвете. «А что про злость, Кош?» — вспомнила я. «И как же здоровая агрессия в драке?» Он ответил после длинной паузы. «Хватит здорового понимания, что и зачем делаешь. А вот из себя выходить нельзя». Это увеличивает количество ошибок. Возьмите за установку, что если вышли из себя, то проиграли. Вообще никогда? Только в присутствии самых близких людей, которым на сто процентов доверяете. Или когда трахаетесь. Он, кажется, не насмехался надо мной, а действительно погрузился в объяснение. Во всех остальных случаях эмоции должны быть выверенными. Уж особенно в драке. и особенно в вашем случае, когда нет ни одной секунды на лишний манёвр. Я перевёл взгляд на его профиль, Хотелось убедиться, что действительно не смеётся. Такое ощущение, коша, что ты вовсе не адра, как говоришь, а вообще обо всём. Намекаешь на две мои истерики? Зачем же намекать? Прямо говорю. Ну пора ли вы поплакали. Много этим добились? Я всерьёз заинтересовалась, потому даже немного подалась к нему. Немного. Но разве и Ваня враг мне? Почему с ним-то надо сдерживаться? Так вы сами объявили ему войну, Елизавета Андреевна. Обескуражил Коша окончательно. Начали требовать того, чем он никогда не являлся. Он, соответственно, этому обрадоваться не мог. А действовать следовало наоборот. Обозначаете, чего хотите и ждёте, когда он создаст для этого условия, как с курсами. Но малейшее осуждение, и он уже обрубает очередного судью, а не создаёт условия. Нет ничего проще, чем быть с ним заодно. Иван Алексеевич таранит мир за себя и за всё окружение, но нет ничего хуже, чем оказаться с ним по разные стороны». Вот и ваша ошибка. Надо же, как-то хорошо его изучил. Это и причина, и следствие моего положения. Допустим. И как же этому научиться? Не выходить из себя по любому поводу? Так же, как ставить блок многократными повторениями. Вот как люди реагируют на проблему. Задирают руки и пищат а Если все маты вырезать, а надо иначе. Собираешься и говоришь. Ща всё решим. В любой ситуации, даже если вокруг полная жопа, даже если стены уже рушатся, а в тебя по погланда запихнули кусок арматуры, первая автоматическая реакция. Ща всё решим. Никаких других эмоций. Отключка любых дополнительных рефлексов. Попсиховать можно потом. Кстати, психовать тоже надо уметь. Благополучно переживать психоз, когда вокруг неполная жопа или когда кому-то надо показать, что ты на грани». Я расхохоталась от собственных выводов. «Теперь понятно, почему Иван так к тебе относится. Ты изучил его до такой степени, что можешь безнаказанно манипулировать, а в сложных ситуациях научился не психовать». Коша слабо поморщился. «Видимо, не так уж хорошо он ко мне относится, раз я сижу здесь, а братва вся там. И если до выяснения обстоятельств это было ещё чем-то оправдано, то теперь...» Коша не договорил, в который раз задумавшись. Он, конечно, из себя не выходил, но легко догадаться, что эта тема ему неприятна. Ещё никогда ему не приходилось быть настолько в стороне, от общей движухи, и сама ситуация могла означать, что доверие Вани к нему не так незыблемо, как раньше казалось, или не во всех вопросах. «Может, он просто не хочет рисковать твоей жизнью?» — выдвинула самое очевидное предположение. «Ладно, разобрались, почему Иван тебя приблизил. Но почему ты сам-то захотел приблизиться?» Коша плеснул ещё в кружку мутной жидкости из бутылки Возможно, на него слабо действует опьянение. Хотя неудивительно. Мы здесь не голодаем, но и особой сытости не испытываем. И это может быть единственной причиной его разговорчивости. Скорее всего, по той же причине, что и вы вышли за него замуж. Рядом с такими людьми выживать проще всего. «Поразительно», — выдохнула я. «Ты только что назвал меня приспособленкой и себя заодно». Да. Елизавета Андреевна, как же вы любите дать всему какое-нибудь гнусное определение, а потом сокрушаться, как гнусно оно звучит. Ага. Я уже поняла, твой подход к жизни не париться. Но это не значит, что нельзя называть вещи своими именами. Да называйте, как хотите, он для него отмахнулся. А кто не приспособленец, того с нами больше нет. Отдохнули? Тогда идём дальше тренироваться. Почему бы не приспосабливаться к жизни самым оптимальным способом? Я была не против продолжать занятия. Но хорошо понимала, что такого настроения больше не поймаю. Потому перехватила его за локоть и посадила обратно. Подожди, Кош, ещё вопрос. И он тоже может быть вопросом моего выживания. Что там с Алаевым? Страшный человек? «Не страшнее Ивана Алексеевича», — кош почти улыбнулся. Но всю свою диаспору сюда перетащил. Дошло до того, что почти в кого не плюнь, или наш, или Алаевский. Раньше мы зверски ромсовали, но лет пять как уладили. Выгоднее ведь поделить зоны влияния и выжимать из них всё, чем продолжать бойню, терять людей и ресурсы. Они даже сферы обговорили». Иван Алексеевич в политику, а Лаев — крупный бизнес, чтобы друг с другом лишний раз не пересекаться и не проверять мир на прочность». «Не поняла. Я всё ещё удерживала его за локоть, хотя Коша, конечно, сможет вырваться, если ему надоест отвечать. Зачем же ему тогда возвращаться к старому, если все довольны? Объясни». Ведь вчера меня могли похитить, и сомневаюсь, что в случае повторения мне помешает лишняя информация. Не знаю. Коша всё-таки встал и пошёл к окну, ожидая, когда и я наболтаюсь. И Иван Алексеевич не знает, потому всё так медленно. Был бы очевидный мотив, иначе бы действовали. Может, Алаев эмоции отключать не научился. Вот стоит теперь на ногах, бабло лопаты гребёт, А старые долги так и висят на подкорке. Старые долги. Я пыталась понять до конца. Вы убивали их, они убивали вас, и такое вряд ли перекрывается взаимозачётом. Примерно так согласился Коша. Но и о подобном можно договориться. Я когда-то его старшего сына в перестрелке снял. Такое точно, взаимозачётом не канает. И при договоре Алиев Попросил только одного — мою голову. Потому всё и проходило так трудно. Я заметила не без иронии. И голова твоя, как я вижу, до сих пор на месте. Коша уже отвечал устала, тоном подчёркивая, что пора заканчивать. Она стоила Ивану Алексеевичу двух заводов и одного прокачанного наркотрафика. И после передачи Алаев смирился и пожал ему руку. «Ни у кого не будет будущего, если не научиться забывать». «Так мы пять лет и считали». «Чисто по-человечески его можно понять», — задумчиво отозвалась я. «Нет, Елизавета Андреевна, нельзя», — отрезал Коша. «Если договорились, что вопрос закрыт, то открывать его через несколько лет тупо, особенно таким образом». Иван Алексеевич старого врага никогда тупым не считал, потому мы все в удивлении. Больше я не спрашивала. Эбби без того радовалась, что узнала так много. Ваня мне что-то подобное и объяснял. Двигаться дальше можно, если за спиной не осталось врагов и чёрных пятен. Алаев пять лет наблюдал, что Коша жив и здоров, а со временем... Именно с ним придётся вести дела, с убийцей сына. Он не хочет войны. Наоборот, хочет уйти с чистой душой в мир. Но Коша сам по себе остаётся для него чёрным пятном. Убрать бы его, просто вычеркнуть одного человека из будущего общего договора и конец терзаниям. И в это объяснение легко вписывался снайпер. Наверняка и моё похищение туда же. Алаев мог просто потребовать от Ивана одну жизнь за другую, а потом выкупить свою вину заводами и трафиками. Но так скорее он развяжет кровопролитие. Мир строить надо. Эта война само собой строится. на что же там сейчас происходит? Новые разборки и новый делюж трафиков или попытки снова наладить отношения? Как бы то ни было, Я невольно восхитилась Иваном. Ведь мог бы уладить все проблемы за счёт одного своего человека. Но даже мысли такой не допускает. А Коша пусть недовольно щурится. Ему даже идёт проявление хоть каких-то эмоций. Вряд ли мы выйдем из этой квартиры за закадычными приятелями. Но точно не сможем относиться друг к другу, как раньше. С отстранённой прохладцей. В конце концов, он тоже человек. и верен тому, кто сам за него готов рвать. Ваня не просто дрессирует своих псов, он их отлично прикормил собственным характером. Под утро долго отмывалось в душе. Для меня это был период отдыха для всего тела, когда хоть от джинсов можно отдохнуть. Расклеиваться уже не хотелось, и я не прилагала к тому усилий. Всё-таки как меняется общение — если совсем немного скорректировать отношение к человеку. Да и Коша смотрит, без привычного полного равнодушия. Он, оказывается, и на юмор способен, когда я в очередной раз не успевала правильно перехватить его руку при ударе. Когда вернулась, Коша уже улёгся. Снова только головой на матрас. И я не удержалась, пожалела. И пусть он всё ещё верный хозяйский пёс, Но и собак нужно жалеть. Особенно, когда знаешь, что собака обладает человеческой речью и имеет свой, пусть и странный характер. Коша, доложись да ты рядом. Хоть раз нормально выспишься. Ещё чего. Вдруг у меня по пьяной лавочке рефлексы включатся. Он вовсе не был пьян. Зачем-то преувеличивал. Но усмехнулась я по другому поводу. А я-то подумала, что ты все рефлексы научился отключать, а расписывал-то. Уговаривать, понятное дело, не стало. Наверное, он прав в том, что никакой двусмысленности не допускает. Потом Ивану сможет с полной искренностью доложить, что меня пальцем трогал лишь при отработке захватов и ударов. Для него эта честность важна. Преданность. Она ведь не только в том, где поймать могут. Она в подсознании прошита базовой программой. А на следующий день мы дождались освобождения. Иван пришёл сам. Я едва не взвизгнула, увидев мужа. И он широченно улыбался, раскрывая объятия, в которых я и оказалась через секунду. Гладил по волосам, просил прощения за некомфортное приключение, но я уверенно заверяла — И ничего со мной не случилось, Вань, не сахарная. И слава богу, что всё обошлось. Невольно добавила вопрос. Обошлось же? Муж выпустил меня и повернулся к Коше. Рад, что ты в норме, сынок. Хотя и злюсь на тебя аж врезать охота. Коша даже не переспросил, за что. Просто ждал продолжения. Но я напряглась. Не за то ведь, что меня выручил, нарушив приказ. Ваня не может всерьёз ему это в вину ставить. И за это время мы с Кошей не то чтобы сблизились, но дошли всё-таки до той точки, что я готова встать на его защиту, если таковая понадобится. Но Иван заговорил о другом. «Можно возвращаться домой. Мы с ребятами там всё вверх дном перевернули. Теперь стопудово безопасно. Но ты, Кош, сначала одно пообещай. Никаких тёрок». Даже если Фатых в гости ко мне приедет, то руку пожмёшь и глазки в пол опустишь. Что, простите? Коша всё-таки выдал лёгкую растерянность. Вы с Алаевым опять в мире? А мы из него и не выходили, удивил обоих Иван. Не он это. Не он, понял? Я за последнюю неделю толком не спал и не срал. Всех на уши поднял, но ничего не нашёл, чтобы его слова опровергнуть. Да и не кретин он настолько, сам знаешь. «Вы уверены, Иван Алексеевич?» «Почти на сто процентов», — муж задумался. «Тот бык, которого вы в машине замочили, в его братве был. Точнее, во внешней охране. Но полгода, как его оттуда вышвырнули, Алаев его называет исполнительным. но впадающим в панику по любому поводу. Для БК истеричность — это пиздец, а для других задач тот был совсем дебилом. Алаев может и врать. Может. И мотив у него есть. Но такие люди не ошибаются, Кош. Если Алаев тебя снять снайпером хотел, чтобы на него не подумали, то сделал бы это иначе, чем раньше делал. Ведь возле фитнес-центра Почти его росписью подписались. А если бы он не тихо тебя хотел убрать, то зачем же так упорно в отказ идти? Мол, не при делах и впервые слышу. Ненавижу эту мразоту, но трусом или идиотом не считаю. Потому ты сидел здесь, чтобы разборки без доказательств не начались. У нас с ним и так обострилась напряжёнка, если она вообще когда-то утихала. Коша покачал головой. Он явно сомневался в выводах Ивана или, как минимум, не пребывал в той же абсолютной уверенности. Однако продолжил от его слов. «Допустим, что так. И если вы правы, то приняли самое разумное решение. Меня на время убрали, чтобы обстановку не нагнетать. И быков не запустили». Кому-то очень хотелось, чтобы два самых влиятельных человека друг другу в глотке вгрызлись. Но тогда это может быть кто угодно. Какая-нибудь мелкота или новички, которым доли на рынке не хватило. Они взяли Алаевского дебила и нашего хребта, чтобы картинка сразу сложилась. Алаев бы думал, что мы перекупили его бывшего сотрудника, а мы, что он нашего. Иван с тяжёлым вздохом кивнул. «Хребта, похоже, давно перекупили. Ребята подтвердили, что он среди своих нерв на старых врагов поднимал. И вот тебе моя претензия. Ты на кой хуй хребта замочил? Да бы пацана, сейчас бы уже выкашивали всех виноватых». И невиновность ебучего татарина бы уже под сомнение не ставили. Вот верю ему. По логике сходится, но все равно свербит. Не обвел ли он меня вокруг пальца, хитрожопый лис? Коша развел руками, не желая оправдываться. Так даму вашу спасал, Иван Алексеевич. Некогда было разговоры вести. У меня с собой даже ствола не было. Анфиса оставил на всякий случай. Я ж не знал наверняка, что таким образом не хотят просто меня выманить. И он громкозычно расхохотался, вновь притягивая меня к себе. «Анфиса тоже моя дама?» Но ну, спасибо, сынок. Всех моих дам спас. Даже тех, кого я в лицо с трудом вспомню. Но за эту девочку он сбавил тон и чмокнул меня в висок. Спасибо отдельное». На это Коша не отреагировал, но, как по мне, к нему претензий нет. Он взял на себя защиту двух женщин, и ни с одной даже волоска не упала. А под продолжением жизни хребта он не подписывался. Уже на подъезде к дому я заметила, что изменилось. По углам периметра достраивали ещё две будки охраны, а за въездом шныряли незнакомцы. с металлодетекторами. Ответственно проводили ими по всем, кроме меня и мужа. Пистолет Коша оставили только после кивка Ивана. И машину осмотрели, включая ту, в которой сидели мы. Теперь у нас самая настоящая военная зона. Наверное, и должностные перестановки муж устроил, чтобы исключить новое предательство. Чоповцы в этом плане даже лучше — Их хоть тоже можно купить, но никаких серьёзных тайн они при всём желании выдать не смогут, поскольку даже в дом не заходят. А внутри уже свои. У врага теперь меньше возможности пройти два разнородных кордона. А купить сразу всех — слишком дорогое удовольствие, если, например, захотят снова вывести одну меня. Я, отдав должной осторожности мужа, всё же констатировала небезопречённости. «Мои курсы опять откладываются?» «Курсы, красивая моя девочка». Ваня находился в очень благодушном настроении, хотя проблемы до сих пор не решил. Быть может, его радовал тот факт, что врагом оказался не тот, кого он считал сильнейшим, а вдвоём они, если уймут нрав, смогут вычистить всю столицу от гопоты, позволившей себе такие наглости. Я приветливо помахала Саше, вышедшему из комнаты на первом этаже. За это время он окончательно поправился, и ему даже ствол вернули, который теперь висел на боку в кобуре. Но снова вернулась к мужу, чтобы услышать точный ответ. «Буквально на днях всё нормализуется, Лиза, и если хочешь, мы тебе курсы прямо здесь организуем. Привезём учителей, заплатим в десять раз больше, а ты разницы не заметишь». Я как представила женщину с курсов испанского, которую на входе обыскивают металлодетекторами. Её машину на всякий случай на выезде разбирают по запчастям и покачала головой. Она после такого приёма испанский забудет, матерный изучит. Да и разницу замечу. Я же к обычным людям выбиралась, а не только знания получать. Кроме того, нашлось, чему мне ещё учиться, не привлекая интеллигентных тьютеров. Перед тем, как отправиться наверх и, наконец-то, погрузиться с головой в долгожданную ванну, подошла к саша Поблагодарить за участие и поинтересоваться самочувствием. Ему, как оказалось, разрешено покинуть территорию до тех пор, пока не возобновится нужда в его услугах. Трупа полиция не нашла и никогда не найдёт. Убрали чисто. А сам Саша для любого врага — ничто. Наподобие чоповцев — во внешней будке, но телохранитель, с позволения Ивана Алексеевича, остался. И уж я последняя, кто был бы против. Во-первых, мне просто нравилась его компания, а во-вторых, Коша теперь снова превратится в безмолвного робота за плечом мужа, а мне требуется дельный инструктор.